Элентарс. 10 принцев Российской империи. Том 10. Огненный наследник. Глава 1. Два дня спустя поместье рода Белозеровых. Графиня Кристина Альбертовна Белозерова отдыхала в одной из гостиных своего поместья в компании с двумя своими новыми подругами, считай родственницами: графиня Долины Ивановной Афанасьевой, возлюбленной царевича Александра, и баронессой Миланой Сергеевной Филипповой, беременной невестой царевича Владислава. Девушки смотрели выпуск новостей на огромном экране. В данный момент транслировали репортаж из спорных земель. На кадрах показывали суровых бойцов, стоявших на фоне красивого стяга, герба императорской семьи, но не просто а обрамленного драконами. Нет, ну отличный герб вышел, сознанием дела проговорила Аделина. Молодец, Кристина, здорово постаралась. Без согласования с мужем ничего бы не вышло, улыбнулась Белозерова. Может быть, хмыкнула Афанасьева. Но не факт. А вот без твоего дизайна и поиска исполнителей уж точно такая красота не получилась бы. Драконы здорово вы придумали. Вам отлично подходит. Хотя мало кто поймет истинный смысл этих драконов на гербе, задумчиво проговорила Милана. Когда Максим станет императором, все поймут, пожалуй, плечами Адалина. А может, и раньше? С другой стороны, уже сейчас народ в интернете разгадал другое послание этого герба. Год дракона. Император восходит на престол в этот год под гербом с этими созданиями. Красиво и символично. Наши китайские соседи и вовсе писаются от счастья. Так сильно прониклись драконьей тематикой. Как итог, у них там в верхушке опять пошли разговоры о том, чтобы прикрыть людям выход в мировой интернет, полностью оставить только интернет внутренний, а то приревновал китайский император к Максимовской популярности. Глупости, усмехнулась Кристина, будто Максиму есть дело до Китая. Сейчас, может и нет, сказала Милана. Но они с Владом хотели создать надмировой корпус стражей». Мы не можем знать, во что это выльется в дальнейшем, но я с тобой согласна, глупо китайскому императору ревновать к чужой популярности. Хотя китайцы всегда любили сильных правителей, с уважением относились к его величеству Константину. Правда, тогда и в Китае правил другой император, но он лично, как я помню, тоже уважал его величество. Хм, задумчиво протянула Кристина. Мысль вашу я поняла не только народ Китая любит сильных правителей, но и сами китайские правители их уважают. При случае поделюсь этим с Максимом. Если Китай к тому времени не сделает нам ничего плохого, может получится подружиться с соседом. Необходимо восстанавливать и укреплять старые связи. Если, конечно, мой муж этого захочет. Войска Российской империи продолжают давить противника. донесся из динамика в голос диктора. Перцам приходится отступать ближе к своим границам. Успех неизбежен, именно так заявил главнокомандующий нашими силами в этом регионе, его высочество царевич Алексей. И под его руководством наша армия непременно одержит победу, ведь каждый отряд вносит свою лепту, и регулярные войска, и добровольческие гвардии аристократии. Сильнее же всех во время вчерашних боев отличилась объединенная группа воинов, сражающихся под гербом его высочества царевича Максима. Напомню, что помимо гвардейцев аристократии, поддерживающей непосредственно его высочество царевича Максима, под его стягом сражаются и войска, поддерживающие его высочество Владислава. Более того, его высочество Александр заявил, что войска аристократов, поддерживающих его, также отправились на фронт и в скором времени присоединятся к мощной ударной бригаде его высочества Максима. Новостной блок вскоре закончился. Недолго думая, Кристина взяла пульт и активировала приложение В курсе. Затем включила видео, стоявшее на первом месте в разделе Популярное. "Опять хочешь посмотреть?" улыбнулась Аделина и сама уселась поудобнее она тоже была не прочь взглянуть на самое популярное видео последних двух дней. Ролик загрузился, и на экране появилась красивая деревянная сцена. На заднем фоне были развешаны флаги России и Франции, а также гербы государств, правящих семей и несколько личных. На сцене стояло пятеро человек. По центру – 12-летний мальчишка в горностаевой мантии и короне кронпринца Карл-Понкере малолетний король, некоронованный король, крон-принц. Любое обращение к мальчику считалось допустимым. Даже некоронованный император, ибо юридически Франция, как и Великобритания, считается империей, но традиционно правителей называют королями. Из всей пятерки Карл был старшим по положению, ибо он мог бы уже считаться полноправным правителем, если бы не досадное недоразумение нехватка годков. Однако же по факту те двое, кто стоял по обе стороны от Карла на одной линии с ним, были ему равны в данный момент. Королева-регент как тот человек, кто принимает решения в стране, а мужчина в черном плаще и зеркальной маске, по идее, должен стоять позади королева регента и ее малолетнего короля-сына. Однако же он стоит с ними на одной линии. Это значит, что правители Франции ставят его вровень с собой, ставят его с собой в один ряд. Правитель не может опустить себя, это аксиома, но он может поднять другого. Люди Франции, я рад приветствовать вас, ломающимся голоском обратился к камере молодой король. Сегодня я впервые стою перед вами после смерти моего отца, вашего короля. Сегодня я хочу сказать вам одну важную вещь. Мальчик замялся сбившись с заученной речи. Однако же его спелёнок готовили к будущей профессии, потому он быстро подобрался и громко продолжил. «Францию ждет великое будущее. Это я вам обещаю. Я продолжу дело своего отца, деда, прадеда. А наш род, род понькорен, поддержит меня. Он указал на мать. Та с величественным видом кивнула. Стоявший во второй линии принцем Мануэль тоже молча кивнул. Ну а юный король продолжил: «Врагам не сломить Францию ни тайным, ни явным, ведь с нами сила рода Пунгагай и сила верных родов Франции, которые не дадут страну в обиду. А еще с нами союзники: Франция и Россия многие десятилетия шли рука об руку. Да, прои между нами были разногласия, порой мы расходились, но позже сходились вновь, и наш союз становился год от крепче. Мой дядя Максим Всероссийский, будущий император Российской империи, помог нам разобраться с мятежниками, желающими разрушить нашу страну. и... он снова сбился, повернувшись к человеку в зеркальной маске. Максим мягко кивнул. Юный король улыбнулся и снова повернулся к камере. И наш союз будет крепок и нерушим, прокричал Карл. «Таково мое слово. Благодарю, пробасил Максим голос которого был изменен из за специального устройства, вшитого внутрь маски. Поддерживаю каждое слово его величество Карла. Наши страны пойдут вперёд рука об руку с врагов, иногда действуя прямо, как, например, русские войска в войне с персами, а иногда тайно, как нам пришлось поступить с моим братом, разыграв его гибель, чтобы запутать врага. Уверяю вас, наша задумка увенчалась успехом, как увенчается успехом все, что мы будем делать дальше за союз России и Франции. Он поднял к небу кулак. За союз России и Франции, повторил за ним юный король. За союз России и Франции, одновременно произнесли остальные. Максим и Карл повернулись друг к другу и подкрепили сказанное рукопожатием. Как королева королева-мать я буду поддерживать тебя, сын мой, произнесла Наталья, положив ладонь на плечо Карлу. Как ваш да и представитель вашего рода, я буду поддерживать вас, ваше высочество. Поклонился им принцем Мануэль. Как твой верный брат Максим, я всегда буду на твоей стороне. С достоинством проговорил пятый человек, стоявший на сцене, царевич Александр. Я с тобой. Я считаю тебя достойнейшим из нас, брат мой, и я передаю тебе свое право на престол нашего отца, Максим. Раздались аплодисменты. Камера отдалилась, показывая рукоплещущих людей, стоявших вокруг сцены. На том видео и закончилось. "Это прекрасно", пробормотала Милана, рукавом вытерев глаза. Аделина, удивленно уставилась на нее, а затем хмыкнула. "Гармон, да. Но соглашусь с тобой, выглядит эпично. Хотя могли бы Сашке побольше эфирного времени дать". Он бы зажег толпу. Зажёг бы, улыбнулась Кристина. Но боюсь, эффект был бы другой. А так, она замолчала на полуслове, когда ее телефон для экстренных вызовов вдруг зазвонил. Прошу прощения, девочки. Графиня Белозерова, накинув на плечи шаль, вышла на лоджию. "Приветствую, Ярослава Васильевна", Поздоровалась она созвонивший. "И тебя привет, графиня". Как дела? Как животик? «Все хорошо, но полагаю, вы звоните не для того, чтобы поинтересоваться моим самочувствием. «Фи, бука. Думаешь, я не переживаю о первенце своего любимого принца? Но ты права. Просто так поболтать можно было бы и по-другому телефону. Есть новость от Максима? «Все так же, как и несколько часов назад, Ярослава Васильевна, вздохнула Кристина. Полагаю, вот-вот они прибудут на место и будут готовиться к штурму базы террористов. Если все пройдет гладко, вскоре мы узнаем, кто стоит во главе ордена. Ох, сгорают любопытство. И вообще, нужно было мне тоже напроситься с ними, вместо этой и книжные. Боюсь, вы слишком заметная, Ярослава Васильевна. Кристина начинала терять терпение. Ладно, к делу. Голос пожарской стал предельно серьезным. Я нашла братишку нашего принца, но ни одного. Вы моих заслуг тут мало, вы бы и без меня справились. И скину тебе ссылку. Немедленно свяжись с моим любимым принцем и перешли ему Все, Пока-пока. Не забывай живот натирать кремами, чтобы растяжек после беременности не осталось. Пожарская скинула вызов. Кристина нахмурилась и принялась тыкать пальцами в экран своего смартфона. Ссылка от баронессы вела на видео, которое уже было залято на курсе, но пока не опубликовано. Специальные программы, доступные узкому кругу лиц, позволяли просматривать такие неопубликованные видео. Стоит на таймере, отметила про себя Кристи, читая водные данные по видео. Хорошее время, сразу будет много зрителей в сети. Ну-ка, что тут у нас? Мы с Сенком задержались в Париже не ради французских булок, а ради того, чтобы найти голову ордена разочарования, точнее, чтобы получить больше информации о нем. Ну и плюс помочь сестричке Наташке и ее верным людям выбить больше информации из пленных мятежников. Да, и навести порядок в Париже тоже лишним не будет. В общем, работали не покладая рук. Мой вассал князь Волконский и Тайком даже прислал нескольких доверенных людей нам в помощь. Среди них была его дочь Лиза, также известная как капитан Зарецкая. Она с головой ушла в налаживание связей между спецслужбами империи и Франции. Правда, наши спецслужбы, как и их, возможности были представлены в очень урезанном формате. Ибо это только министр Имперской безопасности, отец Лизы, мой вассал А вот глава о Каже Михаила, или же глава о Каже наглый братишка князя Волконского, который себе на уме, явно тяготеет к Михаилу. Надо бы в ближайшее время решить вопрос с княжеским родом Волконских и Окаже. Обе эти организации должны поддерживать царевича Максима. Так что неугодные элементы нужно в ближайшее время вырвать с этой грядки. Кстати, в княжеском роду Трубецких тоже нужно навести порядок как можно скорее. Вроде бы князь Трубецкой готовится присягнуть Михаилу чуть ли не в конце этой недели. Если это случится, будет не очень хорошо. Не люблю упускать добычу. А вот если два княжеских рода, Волконский и Трубицкие, полноценно поддержат меня, моя фракция в Михе станет гораздо сильнее и станет более привлекательной в глазах новых потенциальных вассалов. Да, нужно в ближайшее время отправиться в Москву, приводить под свои знамена трубецких, волконских. Опять же, портальный оттиск в столице нужно поставить для быстрого перемещения меня и моих гвардейцев. Вот закончу во Франции и сразу в Москву. Князь Волконский уже занят подготовкой моего тайного перелета. Справа от меня на сиденье поёрзали, раздался тихий вздох. Я отвлёкся от своего мысленного планирования и перевёл взгляд на соседку. Лиза была неотразима. Выразительные карий глаза, чувственные губы, островатые черты лица и вздорнутый носик всё при ней. Всё так же, как и в день нашей первой встречи. Дополняли ностальгический образ волнистые волосы орехового оттенка. Правда, сейчас они были собраны в высокий хвост, а не распущены. А еще девушка была облачена не в вечернее платье, а в повседневную одежду, но цвет наряда все тот же, что и летом, зеленый. Отложив планшет, Лиза с грустной полуулыбкой смотрела в окно машины. "О чем ты думаешь?" спросила она, не глядя, почувствовала мой взгляд. Вспомнил нашу первую встречу Элизабет Сандера. Она усмехнулась и повернулась в мою сторону. Я тоже, Мокалей Сандер, усмехнулась она. Ну да, сегодня я в старом образе. А еще и здесь как граф Белозеров, а не как царевич Максим, который отправился домой вскоре после записи видеоролика. Формально нашей миссией сейчас руководит царевич Александр который в данный момент тайно едет в другой машине, километрах в тридцати позади нас. По этой дороге мы ехали из Кале в Париж, улыбнулся я своей жене. Ты помнишь? хлопнула она ресничками. Да, все было так, только машина другая и водитель другой. Прошу прощения, госпожа, если чем-то вам не угодил, пробубнил водитель, доверенный офицер князя Волконского. Между прочим, отмеченный практически пятого ранга. Мы посмеялись. Лиза хлопнула ресничками вновь и чуть отвернулась. Если что-то хочешь сказать, говори, шепнул ей. Я всегда рад тебя выслушать. Почему? внезапно спросила она. Водитель демонстративно вставил в уши наушники и начал кивать в такт музыки, которую слышал только он. Я усмехнулся, глядя на него. Почему, Максим, повторила свой вопрос Лиза? Если подумать, за пару дней у нас впервые выдалась возможность поговорить наедине. Ну, почти наедине. Глупый вопрос, хмыкнул я и мягко ткнул ей пальцем в кончик носа. Потому что ты для меня не чужой человек, и ты это знаешь. Я рад, что твой отец прислал тебя в Париж. Мои приключения во Франции без тебя кажутся какими-то неполноценными. Несколько секунд Лиза пристально смотрела на меня, а затем прыснула со смеху, но тут же подобралась и произнесла в сторону: "Могу и дальше вместе с тобой летать во Францию, раз уж, ну, такая традиция сложилась". Она резко повернулась и зачастила. "И вообще, ты доверенное лицо его высочества, я представитель его службы безопасности. В текущей ситуации, когда между нашими странами заключен союз, может быть, часто придется летать сюда". Ну, по долгу службы. Верно, кивнул я ей, а сам в очередной раз задумался. Она действительно не понимает, что я и есть царевич или У меня зазвонил телефон, тот, что максимально защищенный, на который, чтобы сохранить этот эффект защищенности, звонить либо лучше из моего имени, либо из дома главы семьи Волконских, то есть оттуда, где установлено необходимое оборудование. Слушаю, дорогая. Быстро произнес я. Что-то случилось. Ты в курсе, что у нас тут планируется боевая операция, а моя жена ни с тех, кто лезет под руку и отвлекает мужа. Вероятно, дело серьезное». Здравствуй, дорогой. Еще сражаетесь? Нет. Хорошо. Я отправляю тебе видео. Пожалуйста, посмотри его как можно скорее. Ладно. Несколько секунд спустя я включил залитое на «в курсе, но еще не опубликованное видео. Включил, и нахмурился. Увиденное мне совершенно не понравилось.